Дина Исаева. Внебрачный сын мэра. Глава первая. «Мам!» — громко восклицает сынишка и, дождавшись, пока я оторвусь от ноутбука, впихивает мне в руку игрушечную машинку. «Дай!» Улыбнувшись, я трогаю пальцем резиновые колёсики, отчего они с характерным жужжащим звуком начинают вращаться. Женькины глаза радостно вспыхивают, а пухлые ладошки восторженно рассекают воздух. «Дай, дай!» — продолжает требовать он. По какой-то причине сын обожает смотреть, как они крутятся. «Милый, мы обязательно продолжим играть с тобой попозже, а пока маме нужно работать. Ты пока ещё не знаешь, что такое сессия. Но поверь, в будущем она тебе вряд ли понравится. Особенно если ты пойдёшь по моим стопам и решишь стать преподавателем. Насупившись, Женька забирает у меня машинку и уходит в свой игровой манеж. Игровой манеж — это ковёр, по которому разбросаны десятки игрушек. Их были бы сотни, если бы я могла себе позволить покупать всё, что мне хочется. Для сына я готова скупить весь детский универмаг но профессия преподавателя в провинциальном вузе не подразумевает высоких зарплат. Раздавшийся телефонный звонок мешает мне вернуться к проверке рефератов. Устало потеряв глаза, я смотрю на имя звонящего и принимаю вызов. Это Светка, моя подруга детства и по совместительству коллега, которая, в отличие от меня, за несколько лет работы в университете успела вырасти до заведующей кафедры. Недаром мама всю жизнь называла меня простодырой. «Да, Светуль, срочное что-то, я работаю». «Срочно!» Громко и взволнованно выпаливает она, заставив меня на секунду убрать трубку от уха. «Второй канал, быстро!» «Там повтор часового выпуска новостей!» И отключается. Вот вечно она так. Любит навести шороху на ровном месте. Наверняка речь идёт о смехотворном сюжете в новостях вроде «Кошки, которую не могли снять с дерева» или «О рождении тигрёнка в зоопарке». В любое другое время я бы на это посмотрела, но сейчас банально нет времени. Надо закончить проверку работ, приготовить обед на завтра, а ещё искупать Женьку. Он без тёплой ванны может часами ворочаться, а мне в шесть утра вставать. Ткнув кнопку пульта, я переключаю канал на нужный и представляю, как отправляю Светке язвительную смс. «Снова застрявший котик! Это было срочно!» На экране мелькают кадры рекламы автомобиля, на который мне и за десятилетия не заработать. И после включаются новости. «Сегодня правоохранительными органами была задержана рецидивистка Лана Стерлова», монотонно говорит ведущая. «Женщина подозревается во множественных случаях грабежа и мошенничества и была заключена под стражу. В ближайшее время она предстанет перед судом. И ради этого Света меня отвлекла ради мелкой воровки, Я со вздохом перевожу взгляд на сына. Женька замер с интересом всматривается в телевизор. Я стараюсь не баловать его мультиками, и сейчас он старается не упустить шанс приобщиться к миру взрослых. Мой умный мальчик. Я нащупываю красную кнопку на пульсе, собираясь погасить экран, но голос ведущий, произнесший знакомое сочетание слов, заставляет меня резко повернуть голову и впиться взглядом в изображение. Сегодня стало известно о кадровых перестановках в аппарате власти. Действующий мэр добровольно покидает свой пост, и на его место назначен Климов Алексей Дмитриевич, крупный столичный бизнесмен, последние несколько лет возглавлявший главный металлургический комбинат страны. «У меня начинает так сильно шуметь в ушах, что приходится попятиться назад и опуститься на краешек дивана». Губы беззвучно повторяют. «Климов Алексей Дмитриевич». «Металлургический комбинат. Столичный бизнесмен». Следующим кадром экран демонстрирует мне знакомое лицо. Одетый в строгий серый костюм, на меня холодно смотрит Алексей. Пусть прошло три года, но я до сих пор помню в нём всё. Изгиб тёмных густых бровей, прямой немного крупноватый нос, волевой подбородок с ямочкой, которую я любила целовать, и яркие... Зелёные глаза. Такие же, как у нашего сына. «Какие у вас планы на наш город, Алексей Дмитриевич?» — спрашивает журналист. «В ближайшее время планирую посетить ряд бюджетных предприятий, чтобы оценить структуру их работы. И, конечно, обязательно загляну в университет города». Звук родного голоса заставляет покрыться мурашками. «В нём нет ни талики теплоты. Я словно слушаю лязг металла. Вздрогнув, я прикладываю ладонь к груди, потому что в этот момент глаза бывшего мужа смотрят прямо в мои, словно вскрывают душу. «Считаю, что будущее стоит за нашими детьми», — чеканит Алексей, не сводя с меня взгляда. «И потому моим главным приоритетом станет контроль за надлежащим качеством образования». Журналист продолжает сыпать вопросами, но гул, стоящий в ушах, мешает мне их слышать. Ноги сами несут меня к сыну, и я незамедлительно подхватываю его на руки и прижимаю к себе. «Кто это?» — Женька тычет пальчиком в экран, с которого никак не пропадает лицо его отца. «Просто, дядя!» — шепчу я и быстро поднимаю глаза вверх, чтобы не позволить слезам вытечь. «Говорят, будет нашим мэром. Мэр — это тот, кто руководит городом. А ещё он твой отец» отказавшийся от тебя ещё до того, как ты успел родиться. Этот мужчина вышвырнул меня из нашего дома ни с чем спустя три месяца после свадьбы и пригрозил испортить мне жизнь, если я ещё когда-то посмею попасться ему на глаза».